Глава 6 Память. Проклятый крест беспилотника, казалось, завис в голубом небе. Почти неразличимый глазом, даже сквозь окуляры бинокля аппарат, был едва заметен. Но это ничего не меняло. Оптика на вражеском аппарате была очень мощная и обладала способностью засекать малейшие движения на огромном расстоянии. Поэтому двигаться дальше было невозможно. И группа залегла, укрывшись маскировочными сетями и сохраняя неподвижность. Что под жарким солнцем было не так-то просто. Но жизнь дороже. «Гад, когда ж ты свалишь, наконец?» Прошептал командир, понимая, что время буквально утекает, как песок в часах. До выдвижения на позицию им оставалось преодолеть еще не один десяток километров, часть из которых нужно пройти в лесу. А что такое экваториальный лес, он знал хорошо. «Это место, где тебе придется...» Если не повезёт, и ты не натолкнёшься на пробитую местными жителями тропу, буквально прорубать себе дорогу сквозь заросли, при этом ещё и вести разведку пути, на котором могут встретиться враги. Но до леса ещё нужно дойти». Капитан опять приложил глазам бинокль, старательно следя, чтобы случайно не задеть кнопку включения электронной начинки. Сейчас в группе не было задействовано ни одного источника питания, так как любую активность дрон мог отследить. и тогда пройдёт лишь немного времени до появления ударных машин. И всё. Уйти на открытом месте невозможно, и группа будет уничтожена. Но собственная гибель капитана не слишком страшила. Он воевал уже очень долго, и почти свыкся с тем, что рано или поздно это произойдёт. Но вот не выполнить боевую задачу, подвести своих друзей и к о м а н д о в а н и е страну, это страшило его намного сильнее. Капитан аккуратно и медленно, резких движений допускать было нельзя, Провёл ладонью по голове, будто бы смахивая что-то с волос и одновременно очищая мозг от посторонних мыслей. Этому приёму он научился ещё в училище, где им преподавали курс самоорганизации, включавший в себя умение концентрироваться на основной задаче, отметая в этот момент всё лишнее и неважное. Сейчас важно было только одно — уйти, чтобы о них не узнали, незаметно. о к у р а ш о в тихо позвал он сержанта, одного из лучших стрелков в отряде. Тот правильно понял команду и не отвечая медленно подполз к капитану, ожидая приказа. Сможешь достать, чтобы с первого раза в ведении сержанта была электромагнитная винтовка, как раз предназначенная для борьбы с беспилотниками противника? Без гарантии, командир. Далеко. Импульс будет слабый. Нам же нужно с первого раза, чтобы он упал и ничего передать не мог. Ясно. Но всё равно подготовь оружие, чтобы в нужный момент Мог быстро выстрелить. Подготовлю. Мне собрать аппарат две минуты. А после включения еще минуту на настройку. Но он может засечь нас в этот момент. Может засечь, а может и не засечь. Выбор у нас все меньше и меньше. Время. Так что готовься. Получив приказ, боец также медленно отполз на свое место и начал возиться в п о к л а ж е которую каждый тащил на себе. Капитан опять задумался. Уничтожение дрона, даже если удастся сделать это чисто, всё равно выдаст их местонахождение. Но пока прилетит новый разведчик, пока вызовет ударные, пройдёт время. Группа может успеть уйти. Всё, решено. Если в течение 20 минут беспилотник не полетит в другой район, будем сбивать. А потом ноги в руки и бежать. И капитан передал приказ остальным бойцам готовиться к рывку. А это значит, придётся надеть усилители. которые они берегли для отрыва после выполнения задачи. Прошли так мучительно тянущиеся минуты. Дрон по-прежнему кружил в отдалении, иногда приближаясь к группе, но все равно недостаточно близко для уверенного поражения. «Всем приготовиться! После уничтожения дрона двигаемся по маршруту по максимальной скорости. Задача — как можно быстрее дойти до леса. Там нас не достанут. Курышов, начинай!» Сержант не заставил себя ждать. Он сразу включил свое оружие и стал совершать над ним какие-то манипуляции, понятные только ему. В этот же момент наблюдавший за дроном, капитан увидел, как беспилотник заложил крутой вираж, переводя окружение в полет в их направлении. Засек сигнал от винтовки. Сергей, давай быстрее, он сигнал услышал. Капитан понял, что только безумное напряжение, владевшее им, заставило его сказать такую глупость. Будто боец сам не понимает необходимость быстроты. «Все, готов! р а з р е ш и т ь открыть огонь!» Боец решил все-таки придерживаться устава, показав тем, что тоже на нервах. «Уничтожить дрон!» Командир уже не шептал команду, так как в этом не было необходимости. «Есть уничтожить!» Голос бойца все-таки дрогнул, но действовал он быстро и точно. Перельнув к окуляру прицела, он на мгновение замер, и в следующий момент окружающий мир будто бы поглотила беззвучная вспышка. «Есть попадание!» Командир видел, как после импульса беспилотник врага изменил направление полёта. Потом закрутился вокруг оси и секунды позже беспорядочно упал вниз. «Начинаем движение!» дал команду капитан, и они побежали. Сцена прошлого, которая вдруг навалилась на командира от вида, улетающего с грузом дрона внешников, на миг заслонила всё перед его глазами. Капитан замер, но потом привычным жестом провёл ладонью по голове. Он в Стиксе. Его мира и его страны больше нет. Но он всё ещё жив, и у него есть шанс достать врагов здесь. Надо только всё сделать правильно. Алиса была очень довольна собой. Во-первых, она смогла придумать отличную идею. Даже капитан её похвалил. Как обмануть внешников? Во-вторых, она не дала своей ненависти помешать ей действовать разумно. И теперь её мечта — еще ближе к осуществлению. За пять жемчужин их отряд сможет получить очень много нужного и полезного. В-третьих, она все-таки решилась и, получив разрешение у командира, пошла в то кафе, где они провели такие эффективные переговоры. Хозяйка заведения, колоритная женщина в восточном костюме, сразу узнала гостью и предложила выбрать любые блюда, какие девушка пожелает. «Гости стабы — это й мои гости», сказала владелица заведения. И вот сейчас Алиса сидела за столом и, болтая от удовольствия ногами, медленно, наслаждаясь каждым кусочком, поедала вкуснейшее мороженое, политое сиропом и посыпанное ореховой крошкой. Именно такое, какое она так любила в детстве. Обычно в такие моменты девушка начинала вспоминать свой мир. Потом мысли делали логический прыжок на то, как она попала в стикс, и затем взрывались все поглощающей ненавистью. Но не в этот раз. она спокойно переключила свои воспоминания опять на детство и почувствовала, как любые проблемы становятся неважными, и что ей так хорошо просто сидеть и кушать. Что-что, а понимать момент, когда она подвергается чужому влиянию, Алиса научилась определять идеально. Вот и сейчас она одной частью мозга наслаждалась вкусом и покоем, а другой анализировала, что или кто на неё так воздействует. Конечно, можно представить, что она правда изменилась и обрела внутреннее спокойствие. Но это было слишком нереально, чтобы в это поверить. Значит, что? Кто-то влияет на неё? Воздействует каким-нибудь даром, чтобы усыпить бдительность, а затем сделать что-нибудь против её желания? Зря не так. Алиса по-прежнему, не прерывая своего занятия, активировала дар сенса и сразу увидела о т м е т к а живого существа за стеной, н а х о д я щ а я с я напротив входа. От него к ее голове тянулась полоса, и именно она, похоже, была ответственна за ее настроение. Девушка зло усмехнулась про себя и потом также мысленно резко рванула эту полосу, пользуясь даром ментата как оружием. За стеной раздался крик, и Алиса мгновенно вернулась в свое обычное состояние с трудом сдерживаемой ненависти. Появилась хозяйка. «Простите меня, я не хотела сделать ничего плохого. Просто Джафар, это мой помощник, воспользовался своим даром». чтобы дать вам еще лучше насладиться нашим блюдом. Он всегда так делает, когда у нас собирается много рейдеров. Мягко настраивает мысли на спокойный лад, и люди получают больше удовольствия от нашей еды и места. Очень редко кто замечает это воздействие. Еще раз п р о с т и т е С этими словами женщина еще раз склонилась в поклоне и осталась в этом положении, ожидая, что ответит Алиса. Стараясь сдерживать порывающееся бешенство, девушка смогла заставить себя улыбнуться и сказать, я прощаю вас но больше никогда не делайте такого со мной никогда или я убью и вас и вашего помощника хозяйка распрямилась и тоже с улыбкой посмотрела на свою гостью она жила в стиксе или как его тогда чаще называли ульи очень давно если бы пугалась каждой угрозой никогда не смогла бы столько здесь протянуть и занять вполне себе неплохое положение владелецы самого популярного кафе в стабе но заглянув в глаза девушки она с трудом сдержала себя чтобы не отшатнуться В тех плескалась такая неподдельная ненависть, что ее взгляд, казалось, мог физически ударить, и хозяйка поверила в угрозу. «Никогда, я обещаю, только если вы сами попросите». «Хорошо. Большое спасибо, замороженное. Я такого вкусного не ела уже очень давно. Можно я возьму с собой?» «Конечно. Сейчас я подготовлю для вас термос и положу в него несколько порций». Хозяйка еще раз поклонилась, чтобы не выйти из роли, и поспешила на кухню. Даже самой себе она не хотела признаться, что испугалась так, как давно не пугалась здесь. Нет, она не пойдёт больше к этой гостье. Пусть лучше Джафар отнесёт ей заказ. И лучше бы больше та не приходила. Слон размышлял. Вообще это было для него любимое занятие ещё с самого детства. Думать и рассуждать. Что будет, если сделать вот так? Или вот так? Когда-то давно он увлёкся было игрой в шахматы. Даже участвовал в школьных и районных соревнованиях. несколько из которых даже выиграл, но потом понял, что управлять людьми намного интереснее. Это так приятно, когда твой анализ ситуации и связанные с этим действия оказываются правильными, и вот уже лучшие друзья дерутся на заднем дворе школы под одобрительные крики окруживших их учеников. И никто даже не догадывается, что всему виной сказанное одним из них грязное слово в его адрес. Но в самом деле, что может сделать этот нескладный толстый мальчишка в очках самому популярному парню в классе, красавцу, спортсмену и отличнику. Правильно? Ничего. Потом, глядя, как обидчика метелит его же лучший друг, будущий глава стаба, а также просто мальчик по имени Андрюша, понял, какое мощное оружие человеческий мозг и желание им пользоваться для управления другими. Нужно только раз и навсегда понять одну вещь – никаких эмоций. Не надо всех этих слов и мыслей о дружбе, честности, любви – и прочей словесной шелухи, которую так любят навешивать на свои поступки люди. Нет, только точный анализ своих поступков и слов и умение сделать так, чтобы все другие выполнили то, что ты задумал, даже не подозревая об этом. Став взрослее, он уже не разменивался на удовлетворение своих эмоций. Месть за сказанное слово. Какая глупость. Нет, его привлекало только достижение цели. Для этого уже не Андрюша, а Андрей, а затем и Андрей Валентинович, Строил свою карьеру в г о с а п а р а т е где его умение анализировать ситуацию и управлять поступками других людей были так востребованы. Став ещё старше и достигнув больших высот, он вдруг осознал, что всё, что он делал, это так скучно. Нужна была новая цель, и он её придумал. Изменить весь мир, чтобы тот стал более интересным. Но это было уже сложно. Там все умели управлять другими, и он проиграл. Проиграв вместе с этим и свою жизнь. но в тот момент, когда ему оставалось только ждать милосердного выстрела, появился туман. Попав в Стикс, он сразу понял, что это его второй шанс, и слон, а так его окрестил весельчак-рейдер, не п р е м е н у л этим воспользоваться. Да, иногда волей было сложно вести дела из-за всех этих даров, которые могли выявить неправду, или когда ты сам становишься слишком сильным, или тебя начинают бояться, но тем интереснее была игра. Вот и в этот раз простая, на первый взгляд, встреча с командиром Стронгов обернулась совсем не тем, чем должна была стать. Сначала появление жемчужин, которые были поистине бесценными, так как обладали уникальными свойствами. Потом монстра в виде девушки сломали все расчеты, даже самые фантастические и нереальные. Но кто мог это просчитать заранее? Но это как раз и делало игру еще более увлекательной. Поэтому во время следующей встречи со Стронгами Слон начал всё с чистого листа, дав возможность ментату убедиться в честности своих намерений. Это как раз было просто. Как и многие другие, глава стаба не любил внешников. Но за что можно любить людей, которые считают тебя ходячей банкой органов для пересадки или сырьём для лекарств? В то же время он считал, что вполне можно было бы наладить выгодное взаимодействие. Если отбросить эмоции, то найти точки соприкосновения для этого просто. Недаром в одном из известных ему стабов это давно практиковалось. Правда, тем сильно повезло с пришельцами. Те тоже были настроены на торговлю, а не на войну. А вот у них здесь, увы, хозяйничали совсем другие внешники. Ну что ж, значит, нужно показать им выгодность отсутствия вражды. А что может быть лучше для этого, чем хороший пинок под зад? И вот так вовремя появляются эти стронги. Конечно, слон был умным политиком и знал. что бывают разные обстоятельства, как, например, эта девушка, которая явно испытывала проблемы с психикой. Впрочем, а кто из стронгов их не испытывал? Никто. Иначе они не были бы стронгами. Значит, он должен организовать максимально эффективный разгром внешников, но не такой, что заставит тех мстить изо всех сил. Эмоции даже у самых разумных людей это так неразумно и так выгодно для того, кто умеет ими управлять. Кирилл! Позвал он, и тут же перед ним, буквально из воздуха, материализовался молодой человек в костюме. «Нужна полная информация по этой Алисе и командиру Стронгов. Все, что сможешь выяснить, не вызывая подозрений, и что сможешь подслушать лично. Можешь поделиться с капитаном чем-нибудь о внешниках или обо мне. Дай ему картинку, близкую к реальности. Узнай, кто в отряде слабое звено, за какое можно рвануть». Слон помолчал немного, помощник молча ждал, не меняя позы, и глава стаба продолжил. «Только зря не рискуй. Девушка очень опасна. Я слышал о таком даре, каким она обладает. Поэтому будь очень внимателен и осторожен. Ты очень мне дорог». Его собеседник склонил голову в поклоне, показывая, что все понял, и тут же исчез, как будто его и не было. Он знал, что боссу это приятно, такое появление и исчезновение. Чего Кирилл не знал, так это то, что именно слон и внушил такую мысль ему. Эмоции и в о з д е й с т в и я на них для всех и каждого. Вернувшись на базу, Стоун, сразу после того, как все его бойцы были пристроены и отправлены на отдых, поплелся на доклад Крис. и т и не хотелось, но чем быстрее, тем лучше. Он ожидал вполне заслуженного разноса, понимая, что потерять несколько единиц техники буквально на пороге, и от кого, от безмозглых животных, это было абсолютно неприемлемо. Не будет Джон объяснять руководительнице базы, что полностью уверен в разумности элиты, напавшей на его колонну. Напавшей только за тем, чтобы полакомиться вкуснятиной. Это было единственное внятное объяснение, и Стоун был не из тех, кто не способен поверить подобное. Но рассказать это Крис, а потом стоять под её ироничным взглядом, а то и вовсе услышать «Майор, вы, похоже, устали, и вам нужно отдохнуть». Нет, этого он точно не хотел. К его удивлению, руководительница даже не спросила о причинах и совсем не отреагировала на доклад о потерях и добытых трофеях. Казалось, грозная начальница витала где-то в облаках, если такое вообще было возможно. Это было необычно, а значит, опасно. «Майор, вы когда-нибудь задумывались, что значит для нас...» И для нашей Родины это место. Вопрос был настолько внезапен, что Стоун замер, не понимая, что ему отвечать. Мозг лихорадочно анализировал возможные ответы и тут же отбрасывал их за неуместностью. Но молчать, прикинувшись дураком, было тоже невозможно. Крис была кем угодно, но только не дурой. А это значит, что лучше отвечать откровенно. «Я никогда не думал об этом в таком ключе. Я военный». и оценивая ситуацию именно с такой точки зрения. Насколько можно понять, прямой угрозы для нас стикс не несет. Но те технологии или возможности, которыми обладают местные жители, несомненно вызывают интерес, в том числе и с военной точки зрения. Таким образом, мы обязаны контролировать часть этого места, чтобы иметь возможность и для изучения, и для парирования ответной угрозы, и следить за возможными попытками это сделать наших противников на Земле. Майор замер, понимая, что так откровенно он никогда не говорил и поэтому с крайним интересом ожидал реакции. Но она была совсем не такой, какой он мог себе представить. Резко поднявшись из-за стола, напротив которой на вытяжку стоял майор, Крис подошла к нему почти вплотную и пристально посмотрела в его глаза. Едва уловимый, но такой чувственный запах женщины заставил сердце Стоуна биться быстрее, но он догадывался, что это тоже один из способов управления. «Майор!» Вы хотели бы жить вечно? Задал еще более непонятный вопрос Крис. Смотря где и как. По-военному коротко ответил Стоун. Я знаю, что местные жители не стареют. Даже более того, они становятся молодыми через какое-то время жизни здесь. Но я не хотел бы провести свою жизнь как они. Нет, не как они. Лучше, намного лучше. Крис по-прежнему стояла очень близко. Стоун чувствовал ее дыхание и запах. Он понимал, что это уловка. проверка, но все равно ему было непросто выдерживать такую близость. Женщина еще несколько секунд смотрела на него, следя за реакцией на свои слова. Но с т о о н молчал, стоя на вытяжку. Он решил спрятать свои эмоции за формой, ожидая продолжения разговора. Крис тоже молчала. Потом, повернувшись, опять вернулась на свое место. «Садитесь, майор», — приветливо указала она на стул, стоящий рядом. «Спасибо, мэм». Ответил он коротко и с удовольствием уселся. Еще ни разу ему не предлагали это сделать в этом кабинете. Сюрпризы продолжались. «Смотрите сюда!» С этими словами хозяйка кабинета показала на небольшой футляр, лежащий на столе. В бархатном обрамлении тот напоминал упаковку для ювелирных украшений. Взяв футляр своими изящными пальцами, Крис аккуратно сняла верхнюю крышку и продемонстрировала содержимое. Это была крупная жемчужина белого цвета. Выглядевшая так, будто ее что-то подсвечивает внутри. «Белая жемчужина – самая дорогая вещь в этом мире. Ее добывают из к р е б е р о в жутких созданий, которые не поддаются никакой классификации. Ценность жемчужины в том, что она из любого человека делает иммунного, а уже дальше с т и к делает остальное. Понимаете?» «Прошу объяснить». ч т о о н не был дураком, и он, конечно же, многое уже знал из сказанного. Но в чем смысл? Все просто. Приняв такую же мчужину, можно не опасаться стать монстром, вдохнув здешнего воздуха, вернувшись в наш мир, прожить в нем новую жизнь, а потом опять сюда, за второй молодостью. Крис замолчала, раздумывая, стоит ли продолжать. Но Стоун тоже молчал, и она отбросила сомнения. Никому до конца неизвестно, как работает переход между Стиксом и нашей землей, но он не позволяет паразиту отсюда попадать наружу. зато вспоминает вас, когда вы сюда возвращаетесь. Я рискнула и проверила это все на себе. Вот смотрите». Крис подняла руку и, повинуясь ее движению, папка на столе взмыла воздух, хотя женщина не прикоснулась к ней. «Для местных это дары, которые они получают от Стикса. Приняв жемчужину, я получила дар кинетика. Вернувшись на землю, все это исчезло, а здесь проявилось вновь, понимаете?» да «Можно сделаться устойчивыми к местной заразе, а потом вернуться в свой мир». Майор не хотел показать себя слишком глупым. «Верно. Но для этого нужны эти жемчужины. Увы, мы пока не умеем их добывать сами, поэтому приходится торговать и платить ту цену, какую запрашивают. Поэтому вы и нужны мне, Стоун. Я хочу, чтобы вы обосновали с военной точки зрения необходимость иметь здесь, на базе, несколько атомных зарядов и помогли мне их получить».